РОБЕРТ ОКВАРД УБИЙЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ Джек Юстис всегда мечтал быть при лошадях. Ковбоем, цирковым наездником, конозаводчиком, в любом качестве. Вместо этого, из соображений более практичных, он сделался местным адвокатом. Потом окружным шерифом. По иронии судьбы, одна из его первых встреч с Ральфом Бертоном Произошло в тот день, когда жена Ральфа, Анита, была убита лошадью на их большой конюховской ферме. Было очевидно, что это несчастный случай. Гнедая кобыла Аниты шарахнулась от змии и сбросила всадницу на камень. Смерть наступила мгновенно в результате кровоизлияния в мозг. Вся компания выехавших на прогулку была свидетелем этого, и визит шерифа был связан не с тем, чтобы задать вопросы, А чтобы выразиться болезново, момент для зарождения дружбы был неподходящим, но именно тогда что-то сразу возникло между пережившим боль утраты Ральфом Бертоном и Шерифом, мечтавшим о лошадях. В течение следующего года, когда на ферме Бертона произошли большие изменения, Дьюсис бывал частым гостем в конюшнях канозаводчика и начал знакомиться с лошадьми. Большие изменения на ферме Бертона состояли в том, что она перестала быть конным заводом с сотней лошадей, бродивших по её полям и заполнявших выгоны. Докуилли сказал Ральфу Бертону, что он должен щадить своё сердце, или замедлить темп, или ускорить смерть. И Ральф замедлил темп. Он никогда не упоминал, что думает продать ферму, которую создал из ничего, ферму, которая, как говорили, принесла ему полмиллиона. Но он продал свой табун, за исключением шести сторожевых, которых он оставил себе, чтобы ездить верхом, разговаривать и общаться. Он закрыл ветрни таж большого дома, тем самым облегчив работу мисс Хоуэл, своей экономки, и не успокоился до тех пор, пока все его работники не получили работу, по крайней мере, не хуже, чем имели у него. Он оставил у себя улиса Томаса. который был с ним с самого начала в качестве управляющего фермой, хотя теперь и управлять-то было нечем. У него остались и два молодых парня, Барри Оши и Тимоти Алден, оба любители лошадей, приходившие из города на день, чтобы убрать в конюшне. И все. Некоторые говорили, что это расточительство. Считали, что Ральфу Бертону следовало все продать и поселиться в квартире в городе, Шериф Юстис понимал, почему он этого не делал. Человек хотел жить там, где был счастлив. И доктор сказал, что если Ральф будет осмотрительным, он проживёт ещё 20 или 30 лет. У Джека Юстиса скоро вошло в привычку заглядывать на фирму при любой возможности. Он и Ральф Бертон стали настоящими друзьями. Любовь к лошадям сблизила их. Ральфу хотелось говорить о них и учить А шерифу говорить о них и учиться. В возрасте 34 лет Джек Юстис научился ездить верхом. Он садился на гнедую лошадь и ездил шагом и галопом по прогулочному кругу. "Сиди прямо и не раскачивайся из стороны в сторону", всё время напоминал Ральф. "Только нижняя часть спины может двигаться. Так движенье лошади. Научишься этому, станешь наездником". Со временем Юстис научился и этому. И тогда они вместе с Ральфом ездили по холмам фермы. Когда они останавливались передохнуть, Ральф рассказывал о лошадях, и Юстис слушал. Ральф знал историю лошадей, начиная с каратышек аборигенов пещерного века,плоть до времён выведения чистокровных пород. Но больше всего он рассказывал о временах диких мустангов, тех потомков испанской лошади, которые распространились по всему Западу, пока люди не обуздали их, а потом уничтожили. Ральф делился не только своими знаниями по истории, но и всем, что знал о том, как правильно обращаться с лошадьми, как их выводить и тренировать. В один прекрасный день вернулся домой младший брат Ральфа. Ллойд Бертон был моложе Ральфа на 20 лет и провел большую часть своего детства под его опекой. Неугомонность и непоседливость увели его несколько лет назад в торговый флот. И кто знает, куда еще? Однажды Юстис получил странный запрос о Ллойде от начальника полиции Калифорн. Говорили, что Анита Бертон терпеть не могла Ллойда и была рада, когда он уехал из дома. Юстис вполне мог в это поверить. Было очевидно, что и работникам фермы не нравилось, что Ллойд снова здесь. Время. "Он время хочет, чтобы ему прислуживали", фыркнула однажды мисс Хоуэлл. "Можно подумать, что он принц". Старый Томас, обычно молчаливый, тоже высказался по этому поводу. Мистеру Рельфус, его сердцем: "Не зачем волноваться из-за этого бездельника". Лойд Бертон был всегда любезен с Юстисом, но шерифу молодой моряк казался слишком гладким и неискренним. Его забота о Ральфе Я вернулся домой заботиться о тебе и следить, чтобы ты не надрывался, повторял он без конца. Казалось, Юстису приувеличены. Юстис подозревал, что истинной причиной возвращения Лойда домой было ожидание скорого наследства. Со смерти Аниты Лойд становился главным наследником. Несколько раз Лойд ездил верхом с Ральфом и шерифом. Он был хорошим наездником, лошадь слушалась его. И он знал Лёшадей, поскольку вырос здесь. На Юстису было очевидно, что Лloyd Лёшадей не любил. Ему нравилось сломить волю животного, заставить его подчиниться себе. Юстис чувствовал себя неуютно в обществе Ллойда и сократил свои визиты на ферму, надеясь, что Ральф сам поймёт причину. Однажды, когда он не виделся с Ральфом почти месяц, Юстис услышилось приезжать мимо фермы Моргана Рейнса. бывшего конкурента Ральф. Когда Ральф продавал своих лошадей, многих из них купил Рейнс. Заметив Рейнса, который стоял прислонившись к ограде из столбов и перекладин, Юстис остановился поговорить о лошадях. Рейнс провёл его посмотреть свои конюшни. "Если бы вы видели дикую лошадь, которая у меня была", сказал Рейнс. "Чёрный красавец, но не управляем совершенно". и не пригоден на хозяйственной ферме. Я пытался отговорить Ральфа Бертона от покупки этой лошади, но он даже не слушал. Оказалось, что две недели назад Ральф заехал навестить Рейнса. У Ральфа только что умер старый Чаллай Мерин. Он обидел Эбони, ему бы больше подошла кличка Дьявол, и влюбился в него с первого взгляда. Ральф увел лошадь с собой. Юстиса беспокоила, что Ральф взялся за дело, которое может оказаться слишком тяжелым для него, и на следующий день заехал к нему. Ллойда не было видно. Ральф сердечно пожал руку шерифу, и ни один из них не упомянул о долгом отсутствии Юстиса. Ральф очень изменился, и Юстис не сразу понял, в чем дело. Раньше он одевался очень опрятно. Теперь же саджевые брюки его и рубашка хаки были пропотевшими и грязными. Сегодня он был таким же замызганным и грязным, как большую часть времени ходил Лойд. "Я несколько ароматизирован", усмехнулся Ральт. "Но это потому, что я пытаюсь приучить ибаник к себе. Лошадь узнаёт носом. Ни один старый мустангер, когда приручает лошадь, не поменяет одежды, а с ней свой запах. Ральф повел Юстиса к единственной оставшейся конюшне и с гордостью показал ему Эбони. Лошадь была красива. Иссине черная, крепкого телосложения, с элегантной осадкой, гордо поднятым хвостом и благородной головой. И сравнительно спокойная. Когда они вошли, вместо того, чтобы разнести стойло, как ожидал шериф, она только пристала на дыбы и заржала. Ральф подошел прямо к лошади и погладил ее заостренную морду. Лошадь заволновалась, но осталась стоять неподвижно в своем стойле. «Каждая лошадь рождается с дикарской наклонностью», — объяснил Ральф. «У этой двойная доза. У нее было несколько владельцев, и, я думаю, с ней плохо обращались. Лошадь ненавидит того, кто обижает ее, и она узнает своего врага по запаху так же, Как чувствует воду, а чувствует она её издалека. Я стараюсь быть ласковым и показать, что я ей друг. Внезапно лошадь отдёрнула голову, оскалила зубы, заржала, её уши напряглись и встали торчком. Дверь открылась, и вошёл Лойд. Лошадь скинулась на дыбы и со стуком опустилась на копыта. Ты раздражаешь её, Лойд, сказал Ральф. Давайте выйти. На улице Ллойд мрачно повернулся к брату, вытянув вперед палец. «Это лошадь, убийца. Поверь мне, Ральф. Никто, кроме тебя, не может подойти к ней, чтобы она не вскинулась. Она и на тебя еще набросится. Дикие всегда набрасываются, Ральф. Избавься от нее. Не беспокойся, Ллойд. С Эббани все будет в порядке». Ллойд пожал плечами и ушел, а Ральф, нахмурившись, смотрел ему вслед. Потом повернулся к Юстису. Тебе они не убийца, Джек. Просто он родился не в своё время. Вот и всё. Он должен был родиться 100 лет назад. Ты представляешь себе его диким и свободным, ведущим свой табун через прерии? Я не знаю, Ральф. Может быть, Ллойд прав. Будь осторожен. В течение следующих 10 дней Юстис был слишком занят судебными делами, чтобы опять заехать на ферму Бертона. День, когда он выбрался, ближе к вечеру, небо хмурилось. За исключением Ральфа на ферме никого не было. Ллойд уехал в город, миссис Хоуэлл навещала свою сестру, а старый Томас остался со своей больной дочерью. Ребята-паденщики, Барри Оши и Тимоти Алдор, только что уехали в город. «Хочу тебе сказать кое-что, Джек», — сказал Ральф с улыбкой. Он повел Юстиса в конюшню. Эбони спокойно дал себя оседлать. Через минуту Ральф круг за кругом прогуливал его по тренировочному манежу. Они остановились рядом с Юстисом, и Ральф похлопал лошадь по крупу. "Обращайся с лошадью хорошо, с любой лошадью, и в один прекрасный день она твоя". "Подожди, ещё Лойд это увидит". Дело в том, что Эбони никому не позволяет сидеть на себе верхом дольше одной минуты. Когда они вернулись в конюшню, Эбба не забеспокоился, заржал, стал бить копытом землю. «Он чувствует приближающуюся бурю, хотя она, возможно, все еще на расстоянии нескольких часов», — сказал Ральф. «Бурь и огонь пугают всех лошадей». Юстис тоже чего-то боялся. Ему не нравилось, что Ральф здесь один. «А что, если у него будет внезапный сердечный приступ?» «Пойдем ко мне, поужинаешь с Нэнси и со мной». Уговорил он Юстис. "Спасибо, Джек, но я должен остаться здесь и приготовить что-нибудь поесть Ллойду, когда он вернётся. Этот парень даже яйцо не может себе сварить". Шериф неохотно уехал. Весь вечер ему было не по себе. Его тревога усилилась, когда около 9 часов разразилась буря. Ливень и ветер, каких Юстис не помнил уже много лет, бушевали в течение часа. Буря уже кончалась, когда позвонил Лойд и сказал, что Ральф умер. Тело Ральфа Бертона было ужасно. Оно представляло собой кровавое месиво, как тела, извлечённые из плетения машин после катастроф. И ужасной была тишина, когда Док Уилли, врач Ральфа, склонился над мёртвым. Убит ударами копыт, хрипло сказал Уилли: "Одновременно мог быть сердечный приступ. Этого мы никогда не узнаем. Юстис взглянул на лошадь. Копыта Эбони запачканы кровью. Лошадь стояла совершенно неподвижно, словно мёртвая. Это было так же жутко, как и та сцена, которую он застал, приехав сюда впервые. Жеребец скулящий над человеком, которого он затоптал до смерти. Со странной покорностью Эбони подчинился, когда Юстис отвёл его в стойло. Шериф повернулся к Ллойду. Рассказывай медленно и чётко. Мы с Ральфом ели тушёную баранину, когда налетела буря. Сквозь грохот мы слышали крики лошадей, и Ральф беспокоился, всё ли с ними в порядке. Мне кажется, он опасался, не вырвалась ли эта лошадь убийца из своего стойла и не угрожает ли она другим лошадям. Свет погас как раз тогда, когда мы подошли к конюшне. Ллойд замолчал. Продолжай. сказал шериф. Шум в тёмной конюшне был ужасающий, хуже, чем буря. Я знал, что эта лошадь вырвалась из стойла и носится по всей конюшне, и сказал, что входить туда самоубийство. И ты не вошёл, так? Воза Ллойда сузились. Тогда нет. Ральф отправил меня в дом за фонарём. Когда я вернулся, всё было кончено. Я не мог подойти близко к Ральфу. Я направил фонарь в морду лошади, и она ринулась на меня. Я едва успел отскочить. Побежал в дом и позвонил вам. Шериф взглянул на вялую, притихшую лошадь и промолчал. «Эту сумасшедшую лошадь нужно застрелить», — сказал Ллойд. «И именно я готов это сделать». Юстис повернулся. «Ты не застрелишь ее. Я тебе приказываю не делать этого. Если Эба не станет твоей собственностью, ты можешь делать с ней все, что захочешь. Но не раньше. Понял?» Лойд заколебался, потом вспыхнул. Когда она будет моя, она умрёт. Лойд сделал шаг, всего один шаг в сторону стойла эбени, и лошадь пробудилась из своей скордной летаргии. Её уши злобно оттянулись назад, глаза вспыхнули, челисти разомкнулись, она вскинула круп вверх и с грохотом опустилась на копыта. "Видите?" сказал Лойд, отступая. "Она хочет и меня тоже убить". Что-то в этом было не так. Вся история, как рассказал её Лойд, была вполне логичной, и никто не мог бы сказать, что всё случилось иначе. Не было оснований для расследований, и в любом случае единственным свидетелем был Лойд, если не считать тех, кто не даёт показаний, нем их лошади. Придраться было не к чему, но что-то здесь было не так, и это мучило шерифа. Он упорно спрашивал себя: "Что ж его беспокоит?" но ничего не мог найти. На похоронах Ральфа присутствовало много народа. Его любили. Вскоре шериф узнал, что после смерти Аниты Ральф состоял новое завещание, оставляя основную часть состояния – Лойду, но со значительным вознаграждением миссис Хойл и старому Томасу. В завещании оговаривалось, что в случае смерти Лойда до вступления в силу с завещания – Ферма должна отойти университету штата для его ветеринарной школы. На следующий день после похорон шерифу случилось встретиться с миссис Хойл и со старым Томасом. Оба они ушли с фермы, как только хозяином её стал Лойд. Если бы вопрос стоял так: работать на него или голодать, я бы предпочла голодать, фыркнула мисс Хойл, а старый Томас добавил: Жаль, что я бы не выбрал лучшую жертву. «Конечно», — продолжал старый Томас, — «когда лошадь напугана, она бросается к тому, кто любит ее, и кого она любит. Мне кажется, что в конце концов Эбби не полюбил Ральфа. Но он определенно ненавидит Ллойда. Смертельно ненавидит». Несколько дней спустя шериф столкнулся с Тимоти Алденом и узнал, что и его, и Барри Уши Ллойд отпустил. Сказал, что сам присмотрит за фермой, пока уладятся дела с наследством. сказал Тимоти. Потом он собирается её продать, если сумеет получить нужную цену. Как и об они, спросил Юстис, интересуясь, не проигнорировал ли Лойд его приказ не пристреливать лошадь. Никогда не видел, чтобы Слушадьи случилось такая перемена. Правда, я мало её видел, потому что Лойд сам ходит за лошадьми, но судя по тому, что я наблюдал, Эбони потерял дух. То есть он просто стоит в стойле грустный, как будто убивает себя скорбью. Разгадка явилась Юстису посреди ночи через неделю после похорон Ральфа. Это была тоненькая ниточка, но он был уверен, что не ошибается. Юстис приехал в похоронное бюро, когда Чарли Адамсон ещё завтракал. Он вздохнул с облегчением, когда Чарли сказал, что вещи Ральфа ещё здесь. Не зная, почему Лойд не забрал их, сказал Чарли. Я напоминал ему дважды. Там часы и кольцо. И, конечно, караванная одежда Ральфа. Но я не думаю, что Лойд захочет её забрать. Я захочу, сказал Юстис, и ушёл с одеждой Ральфа в белой коробке. Юстис направился прямо на ферму Рейнса. Он рассказал каназоводчику о своей версии смерти Ральфа Бертона. Рейнс слушал его с округлившимися глазами. Сомнительно, сказал Рейнс, но возможно. Вы поедете со мной на ферму Бертанов? Мне будет нужен свидетель. 10 минут спустя они въезжали на ферму Бертанов. Ферма оказалась вымершей. Вероятно, Лойт ещё спал. Они прошли к конюшне Эбони. Лошадь лежала в стойле и не пошевелилась, когда они остановились перед ней. Лошадь ложится, чтобы спать или когда она больна, сказал Рейнс. Он наклонился к лошади и нахмурился. Лошадь выглядит исхудавшей, и губы запеклись. Лойд медленно убивает беднягу голодом и держит её без воды. Лошади требуется 12 фунтов овса, 14 фунтов сена и дважды день вода, или она быстро умрёт. Шериф сжал кулаки. Вы не попробуете накормить и напоить лошадь, Морган? Я пойду за Лойдом. Лойд Бертон открыл дверь, натягивая рубашку. Юстис прошёл мимо него, направляясь прямо в спальню Ральфа на первом этаже, распахнул дверь стенового шкафа. Он стёрнул брюки для верховой езды и рубашку с вешалки и повернулся к Ллойду. "Ты идёшь со мной в конюшню, Лойд", приказал он. Лойд побледнел. В его глазах блеснул страх пойманного за подню животного. Однако он пошёл в конюшню. Шериф следовал за ним. Они застали Рэнса на коленях перед эбони. Рэнс обеспокоенно поднял голову. Он выпил немного воды и немного поел, но ему нужно гораздо больше, прежде чем он начнёт выходить из этого состояния. Посмотрим, как он на это прореагирует, сказал Юстис и положил одежду Ральфа Бертона перед носом лошади. Голова эбони дёрнулась. Он медленно поднял её и тихонько заржал. Юстис взглянул на Лойда. Молодой человек смертельно побледнел. "А теперь", сказал Юстис, "мы посмотрим, как Эбони реагирует на одежду, которая была на Ральфе, когда он погиб". Шериф убрал одежду, которая взяла из шкафа Ральфа, и положил вместо неё окровавленные вещи, привезённые из города. Больная лошадь тотчас же отозвалась. Уши оттянулись назад, глаза сверкнули, челюсти раздвинулись. И по её телу пробежала судорога. Она попыталась вскочить, но была слишком слаба и снова улеглась, храпом выражая свою ярость. Юстис повернулся, но этот отступил назад, как будто боялся, что лошадь действительно поднимется и бросится на него. "Когда ты понял, что сердце Ральфа не убьёт его так скоро, как тебе хотелось бы", сказал Юстис. "Ты взял дело в свои руки". Ты сделал это, надев на него свою одежду. Я я не знаю, о чём вы говорите. Обстоятельства были великолепны. Свидетелей нет. Буря напугала лошадей до безумия. Свет отключился, и они ничего не видели. А ты знал, что лошадь узнаёт по запаху. Ты ударил Ральфа и переодел его в свою одежду. Потом принёс его сюда и швырнул внутрь, где свободно носился эбони. Одежда пропахла твоим потом, и я бы не в темноте ударил, потому что ненавидел тебя. Может быть, потому что за спиной Ральфа ты стегал его. Это убийство в такой же мере, как если бы ты нанес смертельный удар сам. Ты использовал своего врага, эту лошадь, чтобы убить своего брата. Вы не можете доказать эту безумную версию. Кто вам поверит? После долгого молчания, запинаясь, проговорил Ллойд. И тут заговорил молчавший всё это время Морган Рейнс. Жюри поверит, когда увидит, как лошадь реагирует на одежду. Как она это сделала только что. Еба не поправится. Уж я-то об этом позабочусь. Лойд выскочил из конюшни и шериф рванулся за ним. Первый же предупредительный выстрел заставил Лойда остановиться. Морган Рейнс остался на ферме присматривать за ебаной Серёг уже свалил в город дела. Ему нужно было отвезти в тюрьму Лойда Бертона.